Глава пятнадцатая Подруги ошарашенно переглянулись. Этого они точно не ожидали. Йен Ричард совсем не походил на злобного психопата-убийцу. Худенький и хрупкий, как воробушек, сам он с трудом мог поднять ложку, не говоря уже о том, чтобы кого-то заколоть. — Кажется, ВД-40 нам не понадобится, — прошептала неравнодушная Фиони. Что? Что ты сказала? Старичок моргнул пару раз. — Так вы пришли помочь мне лечь или как? Медбрат из агентства к этому времени обычно уже приходит. Вы вместо него? — Нет, — ответила Фиона. — Нет? — Ян Ричард слегка развернул свое кресло. «Ну, — я хочу спать. Так я сам по этим ступенькам заберусь. Мне надо лечь. — Вы звонили медбрату? — Он не отвечает. Это значит, один из его клиентов. Они теперь называют нас клиентами, не пациентами. Наверное, потому что их услуги стоят целое состояние. Один из клиентов упал, и теперь он ждет скорую, а я не могу лечь. — О, ну, надеюсь, с тем человеком все в порядке, — озабоченно заметила Дейзи. — С кем? — С тем, кто упал, — Ян Ричард фыркнул. — Что ж, если вы пришли не помогать мне, то зачем? Легенда Фионы, что они потерялись и ищут отель, стала уже не нужна, когда ен Ричард предстал перед ними. Сью, наклонившись снова, зашептала Фионе на ухо. — Думаю, нужно рассказать ему все как есть. — Что там? Что вы шепчетесь? Фиона улыбнулась тщедушному старичку. — Простите, что побеспокоили вас. Мы друзья женщины по имени Сары Браун. Вы ее знали? Мог знать, мог и не знать. — Что вы имеете в виду? — Скажу, если поможете мне лечь в постель. — Серьезно. — А полиция с вами разговаривала? — уточнила неравнодушная Сью. — Поднимите меня по этой лестнице, и я расскажу все, что захотите. — Договорились, — решила Фиона. Старичок развернул кресло-каталку к обширному хову, темное дерево и каменные полы которого больше напоминали церковь. Все трое вошли, и Дэйзи закрыла за собой дверь. Старичок подъехал к основанию лестницы и кивнул на стены вдоль пролета с роскошными картинами былой Британии. Повсюду на стенах висели писанные маслом сельские пейзажи, каждый в тяжелой вычурной раме. — Моя спальня первая справа, — сообщил ен Ричард. — Как вас лучше всего поднять, — уточнила неравнодушная Сью. Он указал на Фиону и Дейзи. — Вы двое встанете по обе стороны от кресла. Одну руку просуньте мне под коленями, другой подхватите за отелью, а я положу руки вам на плечи. Потом поднимайте и держите спины ровно. Не хочу вызывать скорую еще и вам, а то я так сегодня вообще не лягу до полуночи. Фиона с Дейзи послушались, четко выполняя инструкции. Оказавшись в нужном положении, они одновременно подняли Яна Ричарда, который весил меньше воздушного шарика. «Все не так плохо», — заметила Дейзи. «Я легкий, верно?» — с гордостью объявил ен Ричард. «Как птенчик мне говорили». Они осторожно поднялись по лестнице по ступеньке за раз. Неравнодушная Сью поднималась следом. Где-то на полпути Ян сказал, «Слушайте, я забыл свои очки для чтения». Можем снова спуститься. — Скажите мне, где они лежат, — предложила неравнодушная Сью. — Я вам принесу. — Нет, нет, я не помню, где оставил их. быстрее сам посмотрю. Вы отнесите меня обратно вниз. Развернувшись, они аккуратно спустились. Ступив на пол, Дейзи спросила, — Посадить вас обратно в кресло? — Нет, с тем же успехом можете отнести меня в гостиную. Как быстрее? — Справедливо. Так что они отнесли его в гостиную, огромный зал с высокими потолками, где стояли два коричневых кожаных дивана, знававших лучшие дни. После нескольких кругов по комнате Ян заявил, «Знаете, я, наверное, оставил их на кухне. Это в другом конце холла, Будьте так любезны». Дейзи с Фионой вынесли его из гостиной и пронесли на кухню с отделкой 70-х годов в оранжево-коричневых цветах. Неравнодушная Сью, зайдя первой, покружила по комнате, выискивая очки. Ян так и сидел на руках Дейзи и Фионы, точно старый фараон, которого со всеми почестями носили по его владениям, а Сью была при них герольдом. — Нет тут очков, — сообщила она. — Посмотрим в кабинете, — предложил ен. Думаю, будет проще, если мы посадим вас обратно в кресло. — заметила Фиона, с еле скрываемым нетерпением в голосе. — Нет, — поспешно ответил Ян, Наверное, я оставил их в спальне, так что можете отнести меня обратно наверх. — Ну, конечно, — скрипнув зубами, отозвалась Фиона, хотя им и не было тяжело физически, но таскание туда-сюда начинало утомлять. Фиона надеялась, что информация, которую они выудят, будет того стоить. Они поднялись по лестнице во второй раз, неся старичка в его обетованную землю сна. И уже дойдя до второго этажа, они услышали, как в двери повернулся ключ. Входная дверь внизу распахнулась, и в дом вошел крупный мужчина с бритой головой и бородой, в темно-синей форме медбрата, застегнутой на одном плече. «Привет — Привет! — бодро крикнул он с явным польским акцентом. — Прости, Ян, я опоздал. Там просто... При виде сцены на лестнице его радостное выражение тут же испарилось. Что это, черт возьми такое, а я сильно извиняюсь, начала Феона. Мы просто не вы, мадам. Я говорил с еном. Что тут происходит? Ничего, ответил ен. За всю историю английского языка это слово в ответ на заданный вопрос ни разу не прозвучало убедительно. Медбрат поднялся по лестнице, ко всей четверке, замершей на широкой лестничной площадке. У него было доброе, одутловатое лицо с широко расставленными глазами. На бейджике значилось, что его зовут Стеф, и он из медицинского учреждения «Вишневое дерево». «О чем он вас просил?» «Попросил отнести в кровать», — объяснила Дейзи. Стеф покачал головой. «Можете поставить его на пол. Его не нужно носить на руках». Ян вполне в состоянии ходить сам. Только при подъеме по лестнице нужна помочь. Да и инвалидное кресло ему не особенно нужно. Да Дейзи с бережно опустили Яна на пол, который крайне неохотно вытянул ноги, касаясь ковра. — Зачем вы попросили отнести вас? — спросила Фиона. Ян Ричард ничего не ответил. — Ему просто нравится, когда его носят, — объяснил Стеф. — Неправда, — огрызнулся Ян. — Он не заставлял вас носить его по дому? — поинтересовался Стеф. — Ну, только чтобы найти очки, — ответила неравнодушная Сью. Стеф покачал головой. — Ему не нужны очки. И что он пообещал взамен? «Ну, — рассказать о нашей подруге Саре Браун. Стеф пристально посмотрел на Иена. — Ты знаешь кого-то по имени Сара Браун? Иена пустил голову. — Нет. — Вы не знаете Сару? — переспросила Фиона, чья чаша терпения почти переполнилась. — Нет, никогда о ней не слышал. — Так вы нам соврали, только чтобы заполучить себе рабов на вечер? — Ну, если вы так глупы, что верите всему, что вам говорят, то сами виноваты. Медбрат встал между ними. — Так довольно, я думаю, тебе что это извиниться? — Извините, — вызывающе повторил тот.